Глава 7. Прошел январь, непрекращающаяся снежная буря. Ветры, дующие от Ванденберга, намели горы снега, которые постепенно добрались до второго этажа особняка и полностью перекрыли бы выходы, если бы не героические усилия Била и Ирмы. Боль в желудке Вилли усилилась и стала постоянной. Зимой у него всегда начиналось обострение, но на этот раз он чувствовал себя гораздо лучше, чем раньше, и постепенно об этом узнали остальные. Теперь ему далеко не всегда удавалось скрывать гримасы боли или тихий стон. Он был постоянно голоден, постоянно что-нибудь ел, однако продолжал терять вес. Но было в его жизни и хорошее. Он шагнул за пределы книг Нейсмита. Пол утверждал, что никому ранее не удавалось решить проблему кодирования, с которой успешно справился его ученик. Теперь Вилли не нуждался в машинах Нейсмита, образы в его сознании были куда более полными. Он долгими часами сидел в гостиной. Почти все время, когда не спал, практически не замечая окружающего мира, забыв о боли, целиком погрузившись в какую-нибудь задачу. Все это время для него существовали лишь функции, графики, бесконечное преобразование и улучшение схемы дешифровки, с помощью которых он надеялся решить задачу. Но когда он ел и даже когда спал, боль снова находила дорогу в его душу. Именно Ирма Анивилли заметила, что более бледная кожа на его ладонях приобрела желтоватый оттенок. Она сидела рядом с ним за обеденным столом и держала его маленькие руки в своих больших, загрубевших ладонях. Вилли сердито хмурился. Он пришел сюда для того, чтобы поесть, а не на проверку. За спиной Ирмы уже стоял пол. Ногти тоже обесцветились. Ирма коснулась одного из пожелтевших ногтей Вилли и слегка щелкнула по нему. Без звука и боли ноготь целиком отвалился. В секунду Вилли глупо смотрел на палец, а потом с криком отдернул руку. Боль – это одно дело. а совсем другое – кошмар медленно разлагающегося тела. На миг ужас победил боль в желудке, точно так же, как ранее это делала математика. Его перевели в одну из подвальных комнат, где было гораздо теплее. Теперь большую часть дня он проводил в кровати. С этих пор он видел внешний мир, устанное лучами небо над Ванденбергом, только по головизору. Снег в горах был слишком глубоким, чтобы к ним могли добраться. На врача рассчитывать не приходилось. Нейсмит перенес камеры и устройства для видеосвязи в комнату больного, и однажды, когда Вилли не был погружен в свои размышления, он заметил на экране незнакомца, с которым разговаривала Нейсмит, и который явно находился очень далеко. Нейсмит был расстроен. Вилли протянул руку и коснулся его рукава. «Все в порядке, дядя Силь. Пол. У меня всегда так бывает зимой, иногда даже хуже. Весной пройдет». Нейсмит изобразил улыбку, кивнул и отвернулся. В обычном смысле этого слова Вилли не терял сознания. Любой другой больной на его месте лежал бы долгими часами, уставившись в потолок или глядя на экран головизора, стараясь не обращать внимания на боль. Вилли же, не переставая думал над задачей, все эти недели упорно не поддававшись ему. Когда все уходили, с ним оставалась Джил, которая вела записи и всегда была готова позвать на помощь. Она была реальнее, чем любой из людей. Вилли с трудом вспоминал, что ее голос и милое лицо когда-то испугали его. В каком-то смысле он уже решил задачу, но решение было слишком громоздким, требовало слишком много времени на практике. Пройденного короткого интенсивного курса обучения явно не хватало. Требовалось найти нечто совсем новое, хитроумное, и видит, Бог он найдет. А когда Вилли додумался до решения, оно было словно восход солнца утреннего ясного дня, что вполне соответствовало первому погожему дню за целый месяц. бил помог ему подняться наверх и усадил под лучами яркого солнца возле только что вымытого окна. Небо было не просто чистым, оно было ярко-голубым, а под ним высились ослепительно белые снежные сугробы. Со всех углов и выступов свисали сосульки, которые роняли крошечные алмазы, сверкающие на солнце. Вилли диктовал джил почти целый час, прежде чем старик спустился к завтраку. Он заглянул через плечо ученика а потом, не говоря ни слова, схватил читающее устройство. Несколько раз Нейсмит останавливался и закрывал глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Когда Вилли закончил, он прочитал всего лишь треть. Вилли перестал диктовать, и старик поднял голову. «Нашел?» «Конечно, и довольно быстро», – улыбнувшись, кивнул Вилли и бросил взгляд на считывающее устройство Нейсмита. «Вы смотрите на комбинацию фильтров. Самое интересное – начнется строчек через сто». Он передвинул сканер вперед. Несмит долго смотрел на записи, а потом кивнул. Вроде бы я понял, что ты имел в виду. Надо будет повнимательнее все посмотреть, но, по-моему. Как ты себя чувствуешь, мой маленький Романуджин? Великолепно, ответил Вилли, и сердце его наполнилось ликованием. Только устал немножко. Мне кажется, в последние дни боль немного отступила. Кто такой Романуджин? Математик, живший в 20 веке в Индии. У вас немного общего, вы оба начали, не имея базового образования. и у вас обоих выдающиеся способности». Вилли улыбнулся. Удовольствие от солнечных лучей не могло сравниться с тем, что он сейчас чувствовал. Это были первые хвалебные слова, произнесенные Нейсмитом в его адрес. «Надо обязательно просмотреть все файлы, в которых есть хоть что-нибудь про Романуджана». Мысли, освободившись от напряженной работы последних недель, свободно парили, ни на чем подолгу не останавливаясь. Сквозь ветви сосен сияло солнце, освещавшее Ванденберг. Надо было разгадать еще так много загадок.